«Вы, как настоящий вельможа и дворянин, забыв о том, что в наш век существует только придворное, отправились к королю и выложили ему все то, что думаете о его поведении?» «Вы угадали, друг мой?» «Таким образом, — начал Безмо, дрожа при мысли о том, что он дружески поужинал с человеком, навлекшим на себя немилость его величества», Таким образом, граф, таким образом, дорогой комендант, сказал Атос, мой друг, господин Д'Артаньян, передаст вам бумагу, которая высовывается из-за борта его кожаной куртки и является, конечно, ничем иным, как приказом о моем заключении. Безмо привычным жестом протянул руку. Д'Артаньян и в самом деле вытащил из-за пазухи оба королевских приказа. Один из них он протянул коменданту. Безмо развернул бумагу и вполголоса начал читать ее, поглядывая поверх нее на Атоса и останавливаясь время от времени. — Приказ содержать в моей крепости Бастилии... Очень хорошо. В моей крепости Бастилии... «Господина графа Делефер, ах, сударь, какая печальная честь для меня содержать вас в Бастилии!» «У вас будет терпеливый и непритязательный узник, сударь», — сказал Атос своим ласковым и спокойным голосом. — И такой, который не пробудет у вас и месяца, дорогой комендант, — продолжил Арамис, в то время как Безмо, держа перед собой приказ, переписывал в тюремную ведомость королевскую волю. — И дня не пробудет, или, вернее, не пробудет и ночи, — заключил Д'Артаньян, предъявляя второй приказ короля. — Потому что теперь, дорогой господин де Безмо, вам придется переписать также и эту бумагу и немедленно освободить графа, «Ах!» — вскричал Арамис. «Вы избавляете меня от хлопот, дорогой Д'Артаньян!» И он с многозначительным видом пожал руку сперва мушкетеру, потом Атосу. «Как?» — удивленно спросил Атос. «Король мне возвращает свободу». «Читайте, дорогой друг!» — сказал Д'Артаньян. Атос взял приказ и прочел. «Да!» — кивнул он. «Вы правы!» «И вас это сердит?» — улыбнулся Д'Артеньян. «О, нет, напротив, я не желаю зла королю, а величайшее зло, какое можно пожелать королям, это чтобы они творили несправедливость. Но вам это далось нелегко, разве не так? Признайтесь же, друг мой, мне отнюдь нет». — ответил смеяс мушкетер. — Король исполняет любое мое желание. Арамис посмотрел Д'Артаньяну в лицо и увидел, что это неправда. Что до да безмо, то он не спускал глаз с Д'Артаньяна. В таком он был в восторге от человека, заставляющего короля исполнять любое свое желание. Король посылает Атоса в изгнание. — спросил Арамис. — Нет, об этом не было речи. Король не произнес этого слова, — сказал Д'Артаньян. — Но я думаю, что графу и впрямь лучше всего, если только он не собирается благодарить короля, говоря по правде, не собираюсь, — усмехнулся Атос. — Так вот, я считаю, что графу лучше всего удалиться на время в свой замок. Продолжал Д'Артаньян. «Впрочем, Атос, говорите, настаивайте. Если вам приятнее жить где-нибудь в другом месте, я уверен, что добьюсь соответствующего разрешения короля». «Нет, благодарю вас, дорогой Д'Артаньян», — ответил Атос. «Для меня нет ничего приятнее, чем вернуться к моему одиночеству. Подросткиистые деревья на берегу Луары Если Господь — лучший целитель душевных ран, то природа — лучшее лекарство от них. Значит, судой, — обратился Атос к Безмо, — я свободен?»